Сильвия открыла дверцы одного из выстроившихся в ряд бело-золотых шкафов. Это был явный прогресс. «Моя сеньора иметь много-много платья», — произнесла она гордо. «Очень!» Она продолжила открывать дверцы и внезапно вытянула что-то длинное, легкое и прозрачное. «Это когда мистер Патрик приехать из Штатов». «Моя сеньора очень красивая для мистер Патрик!» «О, моя сеньора!» Вернувшись к реальности, она снова принялась рыдать. Прозрачная тонкая ткань выпала из ее маленьких рук. Инспектор поднял вещицу. Ее недавно постирали, поэтому она была совершенно бесполезна. «Грязное белье!» — сказал он, медленно сжав локоть служанки. «Где грязное белье твоей сеньоры? Для стирки!» Хотя вполне возможно, что за эти десять дней она перестирала каждую вещь. Филиппинка, продолжая всхлипывать, повела его в ванную, очень большую, всю белую с золотом. «Корзина для белья!» Он открыл ее, почти не надеясь, однако на дне лежала пара кружевных вещичек. Инспектор вынул их. Сильвия пришла в ужас, и Крещендо «Моя сеньора» преследовала его, пока он возвращался в спальню и убирал белье в полиэтиленовый пакет. Он чувствовал себя почти так же скверно, как она. Совершенно незнакомый человек роется в нижнем белье ее сеньоры, нестиранном белье, большими грубыми руками. Он был рад поскорее уйти от ее слез и писков протеста и самостоятельно нашел дорогу назад, в белую гостиную. Леонардо очень тихо разговаривал по телефону, поддерживая голову свободной рукой. Его сестра пристроилась на подлокотнике дивана рядом. «Все в порядке. Я спущусь». Он повесил трубку. «Лео, ты не можешь?» — Это нелепо. Я сама пойду вниз. Но он поднял куртку с пола так бережно, словно любое внезапное движение усиливало его боль, потом, мягко успокаивая, погладил руку сестры. — Им нужен я. — Все хорошо. Он встал и, взглянув на инспектора, произнес. — Извините. — Пожалуйста, не беспокойтесь. Я понимаю, что вы не в состоянии со мной разговаривать. Я вернусь, когда вам станет лучше. Но, простите, мне кажется, что ваша сестра права. — Вы же не собираетесь куда-то идти? — спросил инспектор. — Только вниз, в мастерскую. В противном случае они не смогут продолжать работу. Вы пойдете со мной? — Разумеется. Хотя бы для того, чтобы поддержать его в случае необходимости. Инспектору еще ни разу не доводилось видеть человека, который выглядел бы столь нездоровым и при этом самостоятельно передвигался. Леонардо, хотя и покачиваясь, начал спускаться вниз по лестнице. — Вы не хотите вызвать лифт? — Нет. — Шум, движение... — Не могу. Еле двигая губами, произнес Леонардо. Они спустились по ступенькам. Проходя мимо фонтана, молодой человек остановился, покачнувшись. Инспектор поддержал его. «Мама... О, Господи! Даже не знаю, что лучше!»